Глава четырнадцатая. Июнь 1988 года. Радж стоит на сцене театра Зинзани. Клара гримеируется за кулисами. Гримерная лучшая на ее памяти, с золоченным туалетным столиком и экраном, где видно, что происходит на сцене. Жизнь не просто отрицание смерти. Слышен голос Раджа из колонок по обе стороны экрана. Жизнь это еще и отрицание себя. Необходимость перевоплощения. Пока мы способны меняться, друзья мои, смерть нам не страшна. В чем сходство между Кларком Кентом и хамелеоном? Очутившись на краю гибели, оба преображаются. Где они? Их нет. Хамелеон обернулся веткой, Кларкент – суперменом. Крохотный рабочий экран раскинул руки. Клара обводит контур губ ярко-алым карандашом. Спустя три месяца Клара летит в Нью-Йорк. Проводить дни трепетно с родными стало для нее традицией. Голова кругом от счастья. Трюк с есновидением удался, а сложенная клетка, хоть и выпирала из-под рукава как набухшие вены, надо попросить партнершу пережить смокинг. Зрители как будто ничего не заметили. Театр Зензани заключил с ними контракт еще на десять представлений. Клара хочет познакомить Раджа с родными, но два билета до Нью-Йорка для них дорогое удовольствие. Скоро, обещает Радж, денег у них будет столько, что они смогут поехать куда угодно. Нарошашана Клара уводит Варю в спальню. Во всем теле небывалая легкость, кажется, скинешь штуфли и взмоешь под потолок, как надутый гелием шарик. Возможно, мы поженимся, говорит Клара. Вы же начали встречаться в марте, удивляется Варя, всего полгода назад. В феврале, — поправляет Клара, — семь месяцев. Но Дэниел еще даже не сделал Майре предложение. Майра — девушка Дэниела. Познакомились они год назад, когда Майра училась на факультете искусствоведения, и Дэниел уже представил ее Варе и Герте. Как только Дэниел устроится на работу, он сделает Майре предложение и подарит кольцо с рубином. То самое, что Шауль подарил Герте. Клара поправляет Варе локон. Завидуешь? Клара не упрекает Варю, а лишь подмечает. но именно это и ласковый Кларин голос заставляет Варю вздрогнуть. Да что ты, отвечает Варя, я за тебя рада. Варя считает, что для Клары замужество очередной фокус, что через месяц с другой она и думать о нем забудет. Варя не знает, что к свадьбе почти все готово, что Клара уже купила платье, а Радж костюм, что они собираются расписаться в мэрии, как только Клара вернется из Нью-Йорка. И разумеется. Варя не знает о ребенке. Это был, можно сказать, ожидаемый сюрприз. Клара знает, что надо соблюдать осторожность, но одно дело знать, другое — соблюдать. И это еще не все. Нариска она шла с упоением, будто танцевала на острие возможности. А вдруг? Что тогда с любимым человеком? И разве зачать ребенка не такое же чудо, как сотворить из воздуха цветок или из одного платка сделать два? Пить она бросила. К седьмому месяцу в голове совершенно прояснилось, провалы в памяти исчезли, но их сменила пустота, долгие долгие часы раздумий, чтобы отвлечься. Клара представляет ребенка, когда он бьет в животе ножкой, она видит крохотные пятки. Араджу она сказала назовем его Саймон. На девятом месяце, когда ноги отекают так, что уже не налезают туфли, а поспать без перерыва удается не больше получаса, Клара мысленно рисует лицо Саймона, и обиды на малыша уже не чувствует. И когда ветренной майской ночью врач достает ребенка и радж кричит «девочка», Клара уверена, что он ошибся. Не может быть. Клара сходит с ума от боли. Внутри будто взорвалась бомба, и тело, пустая оболочка, вот-вот распадется на куски. — Нет, Клара, — откликается радж, — так и есть. Ребенка пеленают и приносят Кларе. Личико красное, невероятно живое, глаза черные, как маслины. Ты была так уверена? Говорит Радж и смеется. Девочки дают имя Руби. Клара помнит вареную подругу, что жила в высшем этаже на Клинтон-стрит 72, Рубина. Имя индийское. Матери Радже наверняка бы пришлось по вкусу. Радж переезжает к Кларе и нянчит Руби, напевая ей колыбельные на подзабытом хинде. Соя, баба, соя, махан роте чена. Спи, малыш, усни. Масло, хлеб и сахар. В июне приезжают Кларины родные. Клара ведет их в Кастро. Герти прижимает к себе сумочку, проходя мимо шумной компании трансвеститов, а потом на спектакль корпуса. Клара сидит рядом с Дениелом и сердце ёкает, что подумает он, увидев мужской балет. Но когда танцоры кланяются, он аплодирует громче всех. В тот вечер, пока в духовке печется фирменный мясной рулет Герти, Дениел рассказывает Кларе о Майре. Познакомились они в университетской столовой и с тех пор пропадают в ночных забегаловках Гайдпарка, обсуждают Горбачева, катастрофы челноков НАСА и достоинства фильма «Инопланетянин». «Она тебе задает высокую планку», — отмечает Клара. Руби спит у нее на руках, прильнув теплой щечкой к груди, и в кои-то веки Клара полностью довольна жизнью. В другое время Дэниел разозлился бы, задает планку, с чего ты взяла, будто я в этом нуждаюсь, но на этот раз он кивает. Это уж точно и вздыхает так умиротворенно, что Кларе почти неловко. Гертина ребёнка не надышится, не спускается рук, любуется носиком величиной с ягодку, зацеловывает крохотные пальчики. Клара ищет сходства между бабушкой и внучкой и наконец находит уши небольшие изящные, похожие на морские раковины. Но когда Герти впервые увидела Раджа, то молчала, как рыба, только рот раскрыла, а затем захлопнула. Однако Клара заметила, как та смерила Раджа оценивающим взглядом. Смуглое лицо, рабочие ботинки, вальяжную позу. Клара потащила Герти в ванную. «Мама!» — шикнула она. «Не будь расисткой!» «Расисткой!» — Герти побагровела. «Я всего лишь за то, чтобы ребенка воспитали в еврейских традициях. Разве я слишком многого хочу?» «Да», — отрезала Клара. «Слишком многого». Варя раздаёт советы. Ты пробовала подогревать молоко? спрашивает она, когда Руби плачет. Не пора ли прогуляться с коляской? Есть ли у вас детские качели? Животику у неё не болит? Где пустышка? У Клары голова кругом. Какая ещё пустышка? Какая ещё пустышка? повторяет Дерти. Ты что смеёшся? изумляется Варя. У неё нет пустышки? И эта квартира, продолжает Герти, совершенно для ребенка не обустроена. Вот подождите, научится она ходить чего доброго, голову об стол расшибет или с лестницы полетит. Все хорошо, заверяет Радж. У нее есть все, что нужно. Он хочет забрать девочку Увари, но та не спешит отдавать. Ну же, Даниэль, шутя, толкает Уварю в бок, та шлепает его по руке, а Руби пищит так громко, что Клара готова их выставить вон. Но на другой день, когда они уезжают... Герти протискивается на переднее сиденье такси, сзади машут Дениела и Варя. У Клары от тоски сжимается сердце. Когда они были рядом, ей легче было переносить отсутствие Саймана и Шауля. Ее отец любил малышей. Клара помнит, как они ходили в больницу, когда родился Сайман, с тазовым предлежанием, шея обвита пуповиной, словно ожерельем. Шауль стоял под дверью реанимации, будто охранял этого хилого синюшного младенца. Последыша дома он мог часами носить сына на руках, а когда Саймон возился во сне или надувал губки, у Милению Шауля не было предела. В детстве они верили, что у отца найдется ответ на любой вопрос, но с возрастом Клара и Саймон стали принимать его ответы в штыки. Они смотрели с высокана его скучную работу и изучение Торы. на неизменные габардиновые брюки, шляпу и плащ. Теперь Клара стала лучше понимать отца. Шауль был из семьи иммигрантов и наверняка боялся в одночасье лишиться всего, что имел. К тому же теперь Клара на себе испытала родительское одиночество, одиночество памяти, когда служишь перемычкой между будущим, которого не увидят твои родители, и прошлым неведомым твоему ребенку. Подрастет Руби, придет к Кларе с вопросами. Что ответит ей Клара? В чем будет убеждать неистово и напрасно? Для Руби Кларина прошлое будет сказкой, а Саймана Шауль мамиными призраками. Октябрь перерыв в выступлениях растянулся на долгие месяцы. Когда Клара была беременна, она не могла исполнять хватку жизни, и сейчас, после бессонных ночей с Руби, в голове туман, и во время чтения мыслей она сбивается со счета. Расходы на реквизит так и не окупились. Их скудные сбережения уходят на игрушки и подгузники, на одежду, из которой Руби вырастает не по дням, а по часам. Радж обходит ночные клубы и театры от Тендерлойна до Норд-Бич, но почти везде получает отказы. С хозяином театра Зинзань не удается договориться всего на четыре выступления осенью. «Надо уезжать», — говорит за ужином Радж. «Покажем миру, на что мы способны. Сан-Франциско, выдохся, здесь не люди, а роботы. Компьютеры ходячие, чтобы они все сдохли». Он машет в воздухе кулаками, сражаясь с невидимым компьютером. Погоди, Клара поднимает палец. Слышал? Она уже показывала Раджу, как стучить Саймон, но Радж клянется, что не слышит. На сей раз не услышать невозможно. Стук был как из пулемета. Малышка и та пискнула. Ей пять месяцев, волосы как у Раджи, темные, шелковистые, и Кларину улыбка чешурского кота. Нет, там ничего. Клару радует, что Руби реагирует на стук. Она укачивает девочку, целует зубки острые, недавно проклюнувшиеся. Руби, воркует она, Руби все знает. Нет, ввлекайся, Клара. Я вот о чем. Надо уезжать. Надо зарабатывать. Пора вдохнуть в наше дело новую жизнь. Радж хлопает в ладоши у нее перед носом. Этому городу крышка, детка. Он обречен. Пора в путь, вперед за золотом. Слишком быстро мы, пожалуй, развернулись, предполагает Клара, а Рубих нычит, хлопок Раджи ее напугал. Может, пора сбавить обороты? Сбавить обороты? Как бы не так! Радж встает с места, мерит шагами комнату. Надо двигаться! Нельзя останавливаться! Стоит засидеться на одном месте, тебе конец! В том ты -то и штука, Клара! Надо быть все время в движении! Лицо у него сияет, как фонарь из тыквы. Радж мыслит широко, как и Клара, за это она любит его еще больше. Клара вспоминает про черный ящик Ильи. «Он должен быть всегда в пути», — говорил Илья. «Может быть, это и о ней?» «Куда поедем?» — спрашивает Клара. «В Вегас?» Клара хохочет. «Исключено!» «Почему?» «Пошлый город!» Клара перечисляет, загибая пальцы. «Во всем перебор, всего через край, дешевка и вздутые цены. И женщин-звезд там не признают». Вегас напоминает ей первый и единственный форум фокусников, где ей довелось побывать. Пафосное сборище в Атлантик-Сити, в мужской туалет очередь длиннее, чем в женский. «А главное», — заключает Клара, — «Вегас — фальшивка. Там все ненастоящее». Радж поднимает брови. «Ты же чародейка». «Именно, я чародейка и готова выступать где угодно, кроме Вегаса». «Где угодно, кроме Вегаса. Неплохое название для новой программы». «Забавно». Рубих нычит, и Клара неуклюже задирает футболку. «Вег Раньше она запросто разгуливала голышом по квартире, а теперь стыдится, что ее тело служит источником пищи. По мне так лучше кочевать с места на место. — Ладно, — вздыхает Радж, — кочевать так кочевать. Месяц здесь, другой там. Посмотрим мир. Руби отвлекается, выпускает сосок. Клара поправляет футболку, а Радж хватает Руби под мышки. — Сан-Франциско полон воспоминаний, Руби — ягодка моя, — говорит он дочке. — Жить здесь значит жить среди призраков. Смотрит он на Клару или ей чудится. Зрачки его сузились, превратились в крохотные точки. Нет, все-таки показалось. Когда Клара снова бросает на него взгляд, он тискает Руби, зарывается носом в смуглую нежную кожицу. Клара идет мыть посуду, спрашивая на ходу, «Где будем жить?» «Есть у меня один знакомый», — отвечает Радж. В ту ночь Радж и Руби сразу же засыпают, а Кларе не спится. Выбравшись из постели, она идет мимо детской кроватки в кладовую, где хранит черный ящик Ильи. В нем лежат карты, истребные кольца, шарики и шелковые платки. Теперь она редко ими пользуется, их вытеснили более зрелищные трюки, но сейчас она достает два платка и устраивается за круглым кухонным столом. На окне висит старая гирлянда раджа, фонарики перчике. Клара их не включает, чтобы его не разбудить. Перед тем как сесть, она вытаскивает из глубины холодильника бутылку водки, наливает немного в бокал.、А、работать ночами давно вошло у нее в привычку. Школьницей она всякий раз дожидалась, когда послышится мерное дыхание Шауля, заворочается во сне Варя, захрапит Дэнниел и, достав из-под кровати свой реквизит, выскальзывала в гостиную. Ей нравилась непривычная тишина, нравилось чувствовать, что вся квартира в ее распоряжении. И тогда она тоже не зажигала лампы, располагая все окна в свете уличных фонарей на Клинтон-стрит. Несколько месяцев ей удавалось держать ночные репетиции в тайне, но однажды зимней ночью она прошмыгнула в гостиную и оказалось, что отец ее опередил. Несколько мгновений Шауль ее не замечал. Он сидел в своем любимом кресле, обитом светло-зеленым бархатом, и читал книгу. Камин он, видимо, только что разжег, там пылали дрова почти целые. Клара хотела развернуться и уйти, но одернула себя. Если отец здесь сидит в час ночи, значит и ей можно, разве нет? Она вышла из темноты коридора и тут Шауль наконец ее заметил. Не спится? спросила Клара. Да. Шауль показал ей книгу. Это была, разумеется, Тора. И как только она ему не надоест. Шауль уже перечитал ее вдоль и поперек, сначала до конца и наоборот, крошечными отрывками, выбранными кажется наугад, и большими кусками, над которыми он мог корпеть неделями. Иногда он несколько дней подряд изучал одну и ту же страницу. Какую часть ты читаешь? спросила Клара. Этого вопроса она обычно избегала, чтобы не нарваться на очередную лекцию об Ифтахе, отдавшем в жертву любимую дочь, или о пленных отроках иудейских, которые в Вавилоне отказались поклоняться Золотому Истукану на выхода Носора и были брошены в раскаленную печь, но остались невредимы. Шауль медлил. К тому времени он почти махнул рукой на семейное чтение Торы, когда он читал даже Герти ерзала на стуле, арабы и -э、лезари и печи. — ответил он, наконец. — О том, как он спорил с мудрецами, может ли быть очищена печь, оскверненная нечистотой? — Да, интересно, — машинально ответила Клара, чувствуя себя идиоткой. Этой истории она вообще не помнила. Она ждала, что Шауль продолжит рассказ, а он молча заглянул ей в глаза и улыбнулся в ответ, удивленно и радостно. Клара с колодой карт в руке переступила порог и села у окна, а Шауль... Вновь углубился в Талмуд. Так они и сидели, пока дрова в камине не прогорели до тла. Под конец оба уже зевали, а потом разошлись по своим комнатам. В ту ночь впервые за долгие месяцы Клари удалось наконец выспаться. Герти никогда не одобряла Клариной магии. Перерастет со временем, думала она, поступит в колледж как Варя, получит диплом, который сама Герти так и не защитила. Иное дело Шауль, потому-то Клара и смогла уехать всего через несколько недель после его смерти. Ведь умерла не мать, а отец, который вместе с ней не спал ночами, а утром, накануне смерти, подняв взгляд от мешны, смотрел, как Клара превращает синий платок в красный. Вот так чудо! воскликнул он, глядя, как шелк скользит у нее сквозь пальцы, и улыбнулся лукаво, совсем как Илья. Можешь повторить? И Клара повторяла трюк снова и снова, и Шауль наконец отложил священное Писание, устроился, скрестив ноги, и стал за ней наблюдать, не рассеянным взглядом, как обычно смотрел на детей, а по-настоящему, как на Саймона, когда тот был маленьким. Значит, он бы понял ее решение уехать, разве нет? Главное, чему научил ее иудаизм, не останавливаться. Бежать вперед, кто бы за тобой не охотился, самой создавать новые возможности, превращать камни в воду, а воду в кровь, верить в невозможное. К четырем утра у Клары слепаются глаза, надтруженные руки приятно гудят. Вместо того чтобы убрать платки в черный ящик Ильи, она прячет их в левый кулак, подталкивает большим пальцем правой руки, затем раскрывает ладони, платки исчезли. Клара думает о том, что значило бы для нее уехать из Сан-Франциско. Можно ли и в странствиях обрести дом? И вспоминает один из рассказов Шауля: дом на Эстер-стрит, одна тысяча девятьсот сорок восьмой год. За кухонным столом, склонившись к радиоприемнику, Филка сидят друг против друга мальчик и мужчина. Мальчик Шауль Голд, мужчина Лев, его отец. Услышав, что действие британского мандата в Палестине закончилось, Лев прикрыл ладонями рот, зажмурил глаза, по бороде потекли слезы. Наконец мы евреи станем хозяевами своей судьбы, сказал он, взяв сына за острый подбородок. Понимаешь, что это значит? Тебе всегда будет куда пойти. Израиль всегда будет тебе домом. В 1948 году Шаулью было тринадцать. Впервые в жизни он увидел, как плачет отец, и вдруг понял, то, что он считал домом, двухкомнатная квартира в свежеотремонтированном доме надбулочной Гертелья для отца не более, чем декорация на чужой сцене. Свернуту несут за кулисы и дело с концом. Родину им заменял размеренный ритм галохи, ежедневные молитвы, еженедельный Шаббат, череда праздников. Основу их культуры составляло время, не место, а время было для них домом. Клара убирает ящик ильи обратно в шкаф и ложится в постель, опершись на локоть, тянется к окну и чуть раздвигает шторы. В щелку виден месяц, стоненький, с ноготок. Ей всегда представлялось, что дом – это определенное место, но может быть, Радж и Руби – это и есть ее дом. Может быть, дом, как луна? Сопровождает тебя всюду, куда не пойдешь.